«Ну-ну», – кивнул Трикс, проходя мимо охранника. Тюремные камеры были пусты, все кроме одной, в которой когда-то сидел Трикс. Он подошел к решетке, проверил, надежно ли закрыт новенький блестящий замок, сторожевые заклинания на которые накладывал он сам, а потом посмотрел на узника. Сид Канг, подлый предатель, мрачно посмотрел на Трикса в ответ. Бывший начальник стражи оброс, поскольку цирюльник узникам полагается раз в полгода. Немного исхудаво побледнел, но взгляд его оставался по-прежнему упрямым. «Не плачешь?» – спросил Трикс. «Хорошо». «Издеваться над поверженным врагом недостойно благородного человека», – сказал Канг. «Так и предавать всю зерена недостойно благородного рыцаря», – заметил Трикс. Отбывал заточение Сит Канг в гараж до более сносных условиях, чем Трикс. На пол камеры положили старый, но довольно толстый ковер. Вместо вороха прелой соломы поставили кровать с теплым шестяным одеялом. На столе горела крошечная лампа. Даже еда в деревянной тарелке выглядела вполне съедобной. — Мой сюзерен — писатор Гриз, — ответил Синдканг. — Да, формально я присягал обоимся герцогам. — Да, подчиняться должен был приказам Гриза. — Только поэтому тебя и не казнили, — сказал Трикс. Знаю. Но вряд ли ты пришел ко мне обсуждать особенности службы двум господам одновременно. Говори, если тебе что-то хочется знать. «Чего бы ты хотел получить?» — спросил Трикс. «Кроме свободы, разумеется». Сит-Канг подошел к решетке вплотную и пристально посмотрел в глаза Триксу. «Ты предлагаешь сделку, юный Салье?» «Похоже, у меня есть то, что я могу тебе дать, раз ты спрашиваешь мою цену». «Есть?» — кивнул Трикс. «Ответы!» Я же ответил на все вопросы в тайной канцелярии короля. Канг болезненно помучился. Там умеют спрашивать, знаешь ли. Нет ни не на все, сказал Трикс. Потому что они не знали, что именно надо спросить. Итак, твоя цена. Ты заключаешь невыгодную сделку, задумчиво сказал Канг. Впрочем, это твоя проблема. Я могу просить всё что угодно? Да? Трикс кивнул. Разумеется, в разумных пределах. Я устал без солнца. ответил Канк. Хотя бы одна короткая прогулка в день. Под охраной, разумеется. Пусть даже во внутреннем дворе замка. Хорошо, кивнул Трикс. Но я хотел бы видеться с женой и детьми. Хотя бы иногда раз в месяц. Раз в 2 месяца, ответил Трикс, решив, что слишком много уступать не стоит. Это всё, о чём я прошу. Просить надо три вещи, вспомнив Маркеля, сказал Трикс. Продолжай. Как угодно. Канг выдохнул, и пар облачком повис в воздухе. Здесь холодно и сыро, юный Салье. Здесь даже летом холодно и сыро. Я знаю, за стенами каждой камеры есть печь. Пусть её топят каждый день, иначе я долго не протяну. Трикс килнул. Хорошо. И так я понял, что ты намерен бежать, что ты хочешь передать кому-то весточку через жену. И что ты не уверен, что бежать удастся быстро. Но все твои просьбы будут выполнены, и я добавлю к ним еще одну — удвоить твою охрану. Сид Канг широко улыбнулся. — Если бы твой отец, мальчик, был умен так же, как и ты, я бы никогда не участвовал в мятеже. Мы договорились, задавай свои вопросы. — Почему Грис продался витамантам? Канг смеялся. — Это простой вопрос, и ответ ты знаешь, потому что ему пообещали много золота, постнаместника и вечную жизнь. Старая как мир история. Но почему Митяш удался так легко? Почему наши подданные пошли за Гринев? Да потому что твой отец хороший человек, но плохой правитель. Канк посерьёзней. Вот и же много лет как все важные вопросы решал Гриз. А твоего отца вполне устраивало быть номинальным правителем и восседать на половинчатом троне. Власть, мальчик, как огонь. Её надо хранить так, чтобы не сжечь себя. Тепла хотел и другим, и чтобы она не угасла. Твой отец, мальчик, боялся обжечься сам и спалить других. Вот и позволил этому огню умереть. Я запомню, сказал Трикс. Но Саттар Грисс не боялся ни обжечься, ни сжечь других. Почему он сохранил жизнь моим родителям? А вот это и есть тот вопрос, который ты на самом деле хотел задать, сказал Канк. Трикс кивнул. Сделка невыгодна. Я же тебя предупреждал, ответил Канг. Я не знаю ответа. Когда Сатор обсуждал со мной план переворота, речь шла о том, чтобы убить твоих родителей. Тебя с самого начала решили взять в плен, если получится, конечно. Твоего отца должны были убить в тронном зале, твою мать запереть в опочивальне, чтобы позволить ей совершить благородную смерть. Ну, а если она передумает помочь ей в этом? Всё было много раз обговорено. Я просто вижу, как всё должно было произойти. Он замолчал. Но спросил Трикс: "Ну почему-то в последний момент всё пошло комом. И Сагерцага и Сагерцгиню взяли в плен живыми. То ли Грисс испугался отдать приказ. Это был бы уже не переворот, а казнь. То ли у него появились какие-то хитрые планы насчёт их родителей". Канц развёл руками. "Я до сих пор считаю, что это была его ошибка. Хотя она и сохранила всем нам жизни". Трикс кивнул и в задумчивость пошёл по лестнице. Сидканг не стал его откликать, напоминать про данные обещания, просто смотрел вслед. Следующим местом, куда отправился Трикс, были зимний сад. Большая комната с стеклянным потолком, где даже зимой цвели цветы и зеленели деревья в кадках. Там он обнаружил свою мать, сидящую в окружении фрейлин. Одна из них, самая старшая, с выражением читала свиток. поздним вечером и воскликнула тогда первая леди: "О, если бы я была королевой! Я устроила бы большой праздник с богатым угощением для всех, и людей высокородных, и презренных смердов". И ответила ей вторая леди: "А если бы я была королевой, то я развила бы мануфактуры и гильдии ткачей. Ибо машинное производство сильно упрощает изготовление сукна". а торговля тканями крайне прибыльная для королевства. Третья же леди произнесла: "Если бы королевой была я, то родила бы королю наследника крепкого телосложения". Король, который по обыкновению вечерами прятался под окнами девиц на выдании, подглядывал за ними и подслушивая их разговоры, поразмыслил и сказал: "Страсть к пустым празднествам и пирам разорительна для государства и неприлична для дам высокого рода происхождения". Родить крепкого наследника способна любая здоровая и хорошо питающаяся женщина, где трудного возраста. А вот слова второй леди радуют мое сердце, ибо в них я слышу заботу о благополучии державы и ум достойный королевы. С этими словами он вошёл к леди, и тот, к сожалению, Фрейлина увидел Трикса и почтительно замолчала. Герцогиня повернула голову и ласково улыбнулась сыну со скамеечки, стоящей у её ног. скочил Хеленбери, одетый в смутно вспоминающийся от Триксу бархатные штанишки и рубашку с кружевами. Радостно улыбнулся и завопил: "Трикс пришёл". Хорошо воспитанному мальчику не следует так шумно приветствовать другого мальчика, строго воскликнул герцогиня. Даже если они друзья и хотят немного поиграть. "Ты хочешь поиграть, Хеленбери?" Трикс. "Нет, нет, я на минуточку", пробормотал Трикс смущённо. "Я лишь хотел поцеловать свою маму". Я осведомится о её здоровье. Фрейлины переглянулись. Ибо времена, когда Трикс забегал поцеловать маму, закончились лет 5 назад. У сама герцогиня к счастью ничего не заподозривала. Она наградила Трикса ласковым поцелуем в лоб, подставила щёку под ответный поцелуй и поинтересовалась: "Ты не хочешь послушать поучительную летопись? Мне надо заглянуть к отцу, мама". "Ну, хорошо". Усаживая рвущегося на волю Халанбери обратно на скамейку, сказала Герцидине: "Передай ему от меня, э-э, привет. Большой привет". "Обязательно, мама". Сочувственно глядя на Халанбери, ответил Трикс. Прежде чем выйти из зимнего сада, Трикс прошёлся мимо клумбы с цветами, где и обнаружил Нет. "Загляну на минутку", сообщил он фее, которая нежилась на малине. Нет посмотрела на него, после чего нахмурилась. спрыгнул и уселся Триксу на плечо. Ты чего? спросил Трикс. Да ничего, строго ответила Фея. Забыл, что я твой фамильяр и волшебное существо. Не забыл, выходя из аранжереи, ответил Трикс. Вот так-то. Я тебя насквозь вижу, сказала Анет. Сейчас зима и холодно. Фея только фыркнула и Трикс смирился. Он пришёл в тронный зал, где поклонился отцу, передал ему привет от герцогини и выслушал несколько благоразумных отцовских поучений, самое важное из которых заключалось в необходимости хорошо кутать шею шарфом, выходя зимой из дворца. Трикс пообещал и, в свою очередь, уговорил отца смягчить Сиду Кангу режим заточения, удвоив при этом охрану. И еще через полчаса, тепло одевшись и закутав шею шарфом, Трикс оседлав спокойную и крепкую гнедую кобылу, ехал по улице. направляясь к королевскому гарнизону. Тот разместился в бывшем дворце Сатерагриза. Баронета Паклус, трикс нашёл во дворе замка, уперев руки в бока, презимистый рыцарь наблюдал за молодыми кирасирами, тычущими пиками в соломенные чучела. Выше остриё, выше, ревел Паклус. В толк упирай, болван, не держи на весу, ударил, вынул, ударил, вынул.